«Джейкоб. Мы с мамой едем в машине к главному психиатру штата, который ведет прием в больнице. Я нервничаю, потому что больницы недолюбливаю. В них я бывал дважды. Первый раз, когда упал с дерева и сломал руку. А во второй, когда опрокинул высокий стульчик, на котором сидел Тел, и мой брат поранился. В больницах я помню, что в них пахнет белым и затхлым. Свет слишком яркий. И при попадании туда мне либо больно, либо стыдно, либо то и другое вместе». Пальцы мои начинают приплясывать на бедре, и я смотрю на них так, будто они отъединены от тела. За последние три дня я немного оправился. Снова принимаю добавки, делаю уколы, и мне теперь меньше кажется, будто я постоянно плаваю в водяном пузыре, отчего с трудом фокусируюсь на людях и понимаю их слова. Поверьте, я знаю, что это ненормально хлопать руками, ходить кругами или без конца повторять одни и те же фразы, но иногда это самый простой способ облегчить мое состояние. Он напоминает паровой двигатель. Правда. Махать руками перед лицом или стучать ими по ногам – это мой выпускной клапан. И, может быть, такое поведение выглядит странным. Но сравните меня с людьми, которые для борьбы со стрессом обращаются к алкоголю или порнографии. Я не покидал дома с того дня, как меня выпустили из тюрьмы. Даже школа теперь за пределами досягаемости. Поэтому мама раздобыла учебники и учит нас дома, сама. Вообще, довольно приятно не переживать, что к тебе в любой момент может подойти какой-нибудь ученик и придется вступать с ним в контакт, или учитель скажет что-нибудь непонятное, или у меня возникнет нужда воспользоваться разрешением на свободный выход из класса, и я буду выглядеть слабаком в глазах одноклассников. Интересно, почему мы раньше об этом не подумали? Учиться без социализации – это мечта каждого аспе мама то и дело поглядывает на меня в зеркало заднего вида ты ведь помнишь что тебя там ждет спрашивает она доктор кон будет задавать вопросы тебе нужно только отвечать правду вот еще одна причина почему я нервничаю последний раз отвечая на вопросы без мамы я угодил в тюрьму джейкоб говорит мама следи за собой я ударяю одной рукой по другой которая дергается Когда мы оказываемся в больнице, я иду, опустив голову, чтобы не видеть больных людей. Меня не рвало шестилетнего возраста. От одной мысли об этом я покрываюсь потом. Однажды, когда у Тео был грипп, мне пришлось взять спальник, одеяло и уйти в гараж. Так я боялся подцепить заразу. А если приход сюда ради этого дурацкого собеседования по поводу моей дееспособности обернется чем-нибудь совсем неприятным? «Не понимаю, почему он не мог прийти к нам», — ворчу я. «Потому что он не на нашей стороне», — отвечает мама. «Определение дееспособности происходит так. Первое. Штат Вермонт нанял психиатра, который проведет со мной беседу и скажет суде все, что хочет услышать окружной прокурор. Второе. Мой адвокат встретится с доктором Мун Мурана, моим психиатром, и она скажет суде все, что хочет услышать Оливер Бонд. Честно, я не вижу в этом смысла, раз мы все знаем, как обернется дело». Кабинет доктора Мартина Кона не такой приятный, как у доктора Мурана. У нее все в синих тонах, а это, как доказано, способствует расслаблению. У доктора Мартина Кона интерьер выдержан в промышленно-серых. Стол его секретарши почти такой же, как у моего учителя математики. Чем я могу вам помочь? Спрашивает она. Мама выходит вперед. Я привела Джейкоба Ханта на прием к доктору Кону. Вы можете пройти к нему. Женщина указывает на дверь. У доктора мон тоже так. Входишь в кабинет через одну дверь, а выходишь через другую, чтобы никто из ожидающих приема тебя не видел. Предполагается, что так они охраняют врачебную тайну. Но если вы спросите меня, по-моему, тем самым психиатры поддерживают это глупое убеждение, будто в обращении за психологической помощью есть что-то постыдное, и это нужно скрывать. Я беру за дверную ручку и делаю глубокий вдох. «На этот раз ты выйдешь, обещая я самому себе». Анекдот. Один парень летит на воздушном шаре и сбивается с пути. Он снижается над кукурузным полем и кричит какой-то женщине. «Не могли бы вы сказать мне, где я нахожусь и куда направляюсь?» «Конечно», — отвечает женщина, — «вы находитесь на 41 градусе двух минутах и 14 секундах северной широты, в 144 градусе четырех минутах, В 19 секундах восточной долготы на высоте 762 метра над уровнем моря и в настоящий момент зависли на одном месте, но двигались по вектору 234 градуса на скорости 12 метров в секунду. Восхитительно, спасибо. Кстати, у вас синдром Аспергера? Да, отвечает женщина. Откуда вы узнали? Просто все, что вы сказали, верно и гораздо более детализировано, чем мне было нужно, а кое-что не нужно совсем. Женщина хмурится. «Вот как, вы психиатр?» «Да», — отвечает мужчина. «Ну как вы догадались?» «Вы не знаете, где находитесь и куда направляетесь. Оказались там, где вы есть, благодаря дующему горячему воздуху. Навешиваете ярлыки на людей, задав им пару вопросов. И за пять минут не сдвинулись с места. Но в этом отчасти виновата я сама». Доктор Мартин Кон ниже меня ростом, и у него борода, Он носит очки без оправы, и как только я вхожу в кабинет, направляется ко мне. «Здравствуйте, я доктор Кон, садитесь». Столь металлический каркас с сиденьями из искусственной кожи. Один оранжевый, и это совершенно невозможно. Другой серый, и у него промятая в центре сиденья, как будто подушка просто сдалась. В детстве, когда меня просили занять место, я поднимал стул. Теперь я понимаю, что в таком случае нужно сесть». Есть много выражений, которые означают не то, что в них говорится. «Заруби себя на носу», «секундочку», «повиси на проводе», «хватит наезжать на меня». Психиатр достает из кармана ручку, садится, кладет на колени желтый блокнот. «Как вас зовут?» Джейкоб Томас Хант. «Сколько вам лет, Джейкоб?» «18». «Вы знаете, почему находитесь здесь?» «А вы нет?» Доктор Кон записывает что-то. «Вы знаете, что вас обвиняют в преступлении?» «Да. Раздел 13. Свода законов штата Вермонт. Статья 2301. Убийство, совершенное путем отравления, или убийство, совершенное с помощью яда в результате внезапного нападения на жертву и засады. Или умышленное, преднамеренное и заранее спланированное, совершенное при поджоге или попытке совершения поджога, Изнасилование, сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах, грабеже или краже со взломом считается убийством первой степени. Все прочие убийства относятся к убийствам второй степени. Я думал, цитирование статьи «Свода законов» произведет впечатление на доктора Кона. Но он не выказал никаких эмоций. Может, у него тоже синдром Аспергера? Вы понимаете, это серьезное или незначительное обвинение, Джейкоб? Это тяжкое уголовное преступление, которое влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 35 лет до пожизненного. Доктор Кон глядит на меня поверх очков. «А как насчет условного срока? Вы знаете, что это такое?» «Это когда вам нужно отмечаться у сотрудника суда определенное количество времени», отвечаю я. «Вы должны выполнять правила и отчитываться, устроиться на работу, жить по известному адресу не совершать правонарушений, не употреблять алкоголь. «Верно», — говорит доктор Кон. «Скажите, Джейкоб, на что следует сделать упор вашему адвокату, чтобы защитить вас?» «Я пожимаю плечами». «На мою невиновность». «Вы понимаете, что означает признание или непризнание вины?» «Да. Виновен, значит, вы признаете, что вы совершили преступление, и вас нужно за это наказать». «Невиновен, значит, вы не признаете, что совершили преступление и не считаете, что должны понести наказание. Но это не то же самое, что быть невинным, так как в нашей правовой системе вас признают виновным или невиновным. Вас не могут признать невинным, даже если вы невинны, как я». Доктор Кон пристально смотрит на меня. «Что такое сделка о признании вины?» Когда прокурор говорит с адвокатом, и они приходят к согласию по поводу обвинения, а потом оба выступают перед судьей, чтобы узнать, согласится ли он с ними. Это означает, что в судебном процессе нет необходимости, потому что вы признались в преступлении, сделав соответствующее заявление. Все это простые вопросы, так как каждая серия борцов с преступностью завершается судом, где суде, и присяжным предоставляется доказательства вины подозреваемого. Если бы я знал, что вопросы будут такие легкие, то не нервничал бы так. Я ведь ждал, что доктор Кон станет спрашивать меня о джесс о том, что случилось тот день. И, конечно, я бы не мог ему сказать, значит, мне пришлось бы лгать, а это нарушение правил. Что такое заявление о невменяемости? Спрашивает доктор Кон. Когда вы заявляете, что невиновны, потому что в момент совершения преступления не понимали, что происходит, а потому вас нельзя привлекать к ответственности по закону за ваши действия? Как Эдварда Нортона в первобытном страхе. Отличный фильм. Говорит психиатр Джейкоб. «Если ваш адвокат считает, что вам не следует давать показания, вы согласны с этим?» «Почему мне не дать показания? Я скажу правду». «Когда вы можете выступить в суде?» «Я не могу. Адвокат велел мне ни с кем не разговаривать». «Как вы считаете, какие у вас шансы на признание невиновным?» «Сто процентов», отвечаю я, «потому что я этого не делал». «Вам известно, какие серьезные улики существуют против вас?» «Очевидно, нет, так как я не видел документов, которые представят суду. «Вы знаете об этой процедуре?» Удивленно спрашивает доктор Кон. «Я закатываю глаза. Согласно параграфу 16 правил раскрытия информации штата Вермонт, порядка процедуры для Верховного суда, обвинение должно предоставить в защите все доказательства, которые собраны по делу, включая фотографии, документы, заявления, медицинские осмотры и любые другие материалы, и будут использованы в суде, если они не будут представлены, то мне разрешат выйти на свободу. Вам понятна разница между защитой, обвинением, судьей, жюри присяжных, свидетелями? Защита — это моя команда, мой адвокат, свидетели и я, так как мы защищаем меня от обвинений, выдвинутых прокурором. Судья — это мужчина или женщина, у которых есть власть над всеми, кто находится в зале суда. Он ведет судебный процесс, выслушивает показания и выносит решение в соответствии с законом. Судья, которого я видел несколько дней назад, был не очень добр и отправил меня в тюрьму. Я делаю вдох. Жюри присяжных, группа из 12 человек. Они выслушивают факты и свидетельства, доводы адвокатов, а потом удаляются в комнату, где их никто не видит и не слышит. Там они решают исход дела. Догонку я добавляю. Жюри присяжных должно состоять из 12 человек, равных мне. Но формально это означало бы, что у всех присяжных должен быть синдром Аспергера. Только тогда они по-настоящему поймут меня. Доктор Кон еще что-то помечает в своем блокноте. «Вы уверены в своем адвокате, Джейкоб?» «Нет», — отвечаю я. «После первой встречи с ним я три дня провел в тюрьме». «Вы согласны с тем, как он ведет дело?» «Очевидно, что нет. Ему нужно сказать им правду, чтобы обвинения были сняты». «Это так не работает», — говорит доктор Кон. «Это работало так в моем кузене Винне, возражаю я, когда Джо Пеши говорит суду, что машина не та, которую опознал свидетель, так как у нее другие шины. «Это работало так в борцах с преступностью. 88-я серия». «Хотите, чтобы я рассказал вам об этом?» а, «Нет, не нужно», — отвечает доктор кон. «Джейкоб, как вы поступите, если свидетель на суде солжет?» «Пальцы у меня начинают дрожать, так что я кладу одну руку поверх другой, придавливая их. «Откуда мне знать?» — говорю я. «Только лжецу известно, что он лжет».